Он напрягся изо всех сил. Плета начало было двигаться, но тут силы оставили эту, и плета упало назад. Он откинулся на спину, переводя дух, и попытался снова. С третьей попытки мысленно крича от боли и думая, что мышцы на раненной правой руке окончательно разорвутся, ему удалось толкнуть ветку достаточно далеко, словно от этого зависела его жизнь, и плета перевернулась. Он осторожно сел. Левая рука болела, но кости были целы. Он не знал, почему монахи не убил его, пока он спал. Возможно, убийство не входило в планы служителя Господа. Но одно было совершенно точно: доминиканцы и яблоки бесследно пропали. Медленно поднявшись, он дошёл до ближайшего ручья, жадно напился и только потом промыл и перевязал рану. Потом он пошёл на восток, через горы к Форли. Путь занял много дней. Но в конце концов он увидел вдалеке башни города. Он был измотан, истощён постоянными заданиями, провалами миссий и собственным одиночеством. На обратном пути у него было достаточно времени, чтобы подумать о крестине. Не о том, что могло бы быть, не взвалил он себе на плечи этот крест. Но с тех пор, как он сделал это, пути назад не было, и он это отлично понимал. Это удошёл до дальнего конца моста у южных ворот. И уже увидел людей на крепостных стенах, когда силы окончательно его оставили, и он потерял сознание. Когда он очнулся в очередной раз, то обнаружу, что лежит на кровати, застеленной чистыми простынями, на зале-то солнцем террасе, увитой виноградными лозами. Прохладная рука коснулась его лба, а потом прижала к губам стакан с водою. Этсо, слава богу, ты жив. Как ты себя чувствуешь? Что с тобой произошло? Вопросы, как обычно, лились из Екатерины нескончаемым потоком. Я не знаю. Тебя заметили с бастиона? Я лично выехала на встречу. Не знаю, какой путь тебе пришлось проделать, и ты был серьёзно ранен. Эцон напряг память. Да, кое-что припоминаю. Я отнял яблоко у Чека, но там был ещё кто-то. И этот кто-то забрал яблоко. Кто? На нём был чёрный капюшон, как у монаха. И я думаю, у него на руке не хватало пальца. Эц со попытался сесть. Как долго я был без сознания? Нужно спешить. Он начал вставать, но на руки словно о деревенели, а голова пошла кругом. И он был вынужден снова лечь. Чёрт, что этот монах со мной сделал? Екатерина склонилась над ним. Пока что не можешь никуда поехать, Эц. Если ты хочешь сражаться, тебе сперва нужно восстановить силы. Я знаю тебе, предстоит долгий и трудный путь, но не падай духом. Никола вернулся во Флоренцию, он за всем там присмотрит. Остальные твои товарищи ассасины тоже не теряют бдительности, так что ты вполне можешь задержаться здесь. Она поцеловала его сперва в лоб, а потом неуверенно в губы. Если я могу что-нибудь сделать, чтобы ускорить твое выздоровление, только скажи. Ее рука нырнула про тростыни. Я осторожно пошла вверх, пока не достигла цели. Боже мой, улыбнулся она, думая, я уже ускорила совсем чуть-чуть. Ты настоящая женщина, Катерина Сфорца, она рассмеялась. Дорогой, если бы я записала историю своей жизни, она шокировала бы весь мир. В свои 30 лет Эццо был по-прежнему силён и оставался молодым человеком в полном расцвете сил. Кроме того, он прошёл самые серьёзные тренировки. которое когда-либо проходили люди поэтому неудивительно что ему понадобилось куда меньше времени чтобы встать на ноги чем потребовалось бы большинству но правая рука ещё не окрепла после удара чеку и это он понимал что потребуется немало усилий чтобы вернуть ей прежнюю силу и возобновить поиски он старался быть терпеливым и под строгим но понимающим руководством катерины убивал время в форле в думах сидя под виноградной лозой с книгой полициана в руках или часе всего в упорных тренировках. Наконец пришел день, когда Катерина вошла к нему в комнату и увидела, что он одет для путешествия, а Паш помогает ему натянуть сапоги. Она присела рядом с ним на кровать. «Время пришло?» – спросила она. «Да, я больше не могу медлить». Она смирила его грустным взглядом и вышла, и вскоре вернулась со свитком в руках. «Что ж, время пришло?» – вздохнула она. и ввит бог что твоя миссия более важна чем наше наслаждение надеюсь для них у нас ещё будет время она протянула ему свиток держи это мой прощальный подарок что это кое-что нужно он развернул его и это увидел карту всего полуострова от ломбардии до калабрии и земель между ними на карте были отмечены дороги и города помеченные крестами сделанные красными чернилами Эдсо перевел взгляд на Катерину. «Это карта, о которой говорил Макеавелли, твой муж. Мой покойный муж и дорогой. Пока ты был в пути, мы с Николой сделали важное открытие. Первое мы вовремя рассчитали устранение нашего дорогого Джеролама, но как раз завершил работу над картой. Во-вторых, все это очень важно, даже если яблоко попало к тамплиерам. Они не смогут найти сокровищницу без этой карты. Ты знаешь о сокровищнице?» Дорогой, ты иногда бываешь таким наивным. Конечно же, знаю. Ее тон стал более деловым. Но полностью обезвредить наших врагов можно, только забрав яблоко. Карта поможет довести начатое тобой великое дело до конца. Она передала ему карту. Пальцы их соприкоснулись, задержались и сплелись. Они не могли оторвать друг от друга взгляда. Недалеко отсюда есть аббатство Вэтленд, сказала наконец-то Катерина. Доминиканская. Члены их ордена носят чёрные плащи с капюшонами. Я бы начала поиски оттуда. Его глаза заблестели, и она поспешно отвернулась. Ладно, ступай. Постарайся отыскать этого чёртова монаха. Он ус улыбнулся. Думаю, я буду скучать, Катерина. Она улыбнулась ему в ответ, слишком наигранно. Впервые в жизни было сложно оставаться храброй. Конечно, будешь. Монах, встретивший Эцу у аббатства в Этленд, как и все монахи, был полным и румяным. Но огненно-рыжие волосы, хитро-проницательный взгляд и акцент, какой был у некоторых наёмников Марио, дали понять Эцу, что монах родом из Ирландии. Благодарю тебя, брат. Благодарю, святой отец. Я брат О'Калахан. Я хотел попросить вас о помощи. Для этого мы и здесь, брат, чтобы помогать. Разумеется, мы живём в трудные времена. Одним спасибом сыт не будешь. Вы говорите о деньгах. Ты меня неправильно понял. Я ничего у тебя не прошу. Монах развёл руками. Но Господь помогает щедрым. Эццо вытряхнул из кошелька несколько флоринов и передал монаху. Если этого недостаточно? Монах задумался. Но ты мыслишь в правильном направлении. Истина в том, что Господь склонен помогать более щедрым. Это удостодовалось кошелем монеты до тех пор, пока выражение лица брата Укалаха на ней прояснилось. Горди ценит твою щедрость, брат. Монах положил руки на животе. Так что ты ищешь? Монаха в чёрном плаще с капюшоном, у которого не хватает одного пальца на руке. Хмм. У брата вида нет пальца на ноге, ты уверен, что не ошибся? Да, я абсолютно уверен. Есть ещё брать Доменико, но у него не хватает всей левой руки. Нет, простите, но я уверен, что не хватало всего одного пальца. Монах напряжённо задумался. Минуту. Я помню монаха в чёрном плаще с капюшоном, у которого действительно было всего 9 пальцев. Но, ну, конечно же, это было на празднике в честь святого Висента в нашем аббатстве в Тоскане. Отец улыбнулся. Я знаю, где это место, попытаюсь разузнать. Благодарю. Ступай с миром, брат. Я всегда с миром. Эццо пересек горы на запад, направляясь в Тоскану. Хотя путешествие выдалось долгим и трудным, так как наступила осень, и дни стали короче. Он ощутил сильнейший трепет, приближаясь к аббатству. Именно здесь давным-давно встретил свою смерть от руки Эццо. Один из участников заговора с целью убийцы Лоренцо Медичи, секретарь окопа Паци, Стефано де Маньони. К сожалению, настоятель, встретивший его у аббатства, был свидетелем убийства. «Простите!» Эдсоу Первым обратился к нему. «Вы не могли бы мне?» Но аббат, узнав его, в ужасе отпрянул и закричал. «Да защитит нас сила всех архангелов Уриэля, Рафаэля, Михаэля, Сариэля!» «Габриэля, Рамиэля и Рагуэля!» Монах перевел пытающий взгляд с небес на Эдсу. «Нечестивый демон! Взгинь!» «О чем вы?» – в ужасе спросил Эдсу. «О чем я? О чем? Ты убил брата Стефана на Святой Земле. На безопасном расстоянии от них собрались монахи, явно нервничающие». Аббат развернулся к ним. «Он вернулся! Убийца монахов и священников вернулся!» Громовым тоном возвестил он и вслед за паство бросился бежать. Аббат находился в состоянии сильнейшей паники. У Эйца не оставалось иного выбора, кроме как кинуться в погоню. Аббатство не было знакомо ему так хорошо, как аббат и монахам. В конце концов он стал метаться по каменным коридорам аббатства и монастыря. И влез на крышу, чтобы посмотреть, где же аббат. Но это вызвало среди монахов еще большую панику. Раздались крики. Он пришёл, пришёл. Вельзевул пришёл. Поэтому Эццо спустился на землю и продолжил преследование обычным способом. Наконец-то ему удалось их догнать. Задыхаясь, аббат развернулся к нему и прохрипел: "Убирайся, демон. Оставь нас в покое. Наши грехи не столь велики, как твои". "Подождите, послушайте", тяжело дыша, оборвал Эццо. "Я просто хотел задать вам вопрос". Мы не призывали демонов. Мы не хотим умирать. Эццо опустил руки. Прошу вас, успокойтесь. Я не желаю вам вреда. Но аббат не хотел слушать. Он закатил глаза. Господи, господи, почему ты меня оставил? Я пока ещё не готов вступить в ряды ангелов твоих. Аббат снова кинулся бежать. Эццо был вынужден догнать его и повалить на землю. Поднялись они одновременно, отряхиваясь, их моментально окружили перепуганные монахи. "Прошу, хватит уже убегать", попросил Эцу. Оба отжался. "Нет, пощади. Я не хочу умирать", бормотал он. Эцу постарался, чтобы его голос звучал строго. "Послушайте, святой отец. Я убиваю только тех, кого убивают другие. Ваш брат Стефана был убийцей. В 1378 году он пытался убить герцога Лоренца. Он на мгновение замолчал, переводя дух. "Будьте спокойны, сырабат. Я уверен, что до вашей души нет таких поступков, как чьё-нибудь убийство". Аббат в этих словах заметно расслабился, но в его глазах всё ещё была подозрительность. "Так до чего ты хочешь?" спросил он. "Хорошо, выслушайте меня. Я ищу монаха одетого так же, как вы, доминиканца, у которого нет одного пальца на руке". Аббат насторожился. «Ты говоришь, нет пальца, как у брата Саванролы». Эдсо ухватился за имя, как за соломинку. «Саванрола? Кто это такой? Вы его знаете?» «Знаю, миссер. Когда-то он был одним из нас. А потом...» Аббат подал плечами. «Мы ему посоветовали пожить отшельником в горах. Он с нами не ужился. Мне кажется, Аббат время его в затворничество прошло. Вы знаете, куда он мог направиться?» Боже мой, абат задумался. Если он действительно оставил скит, то мог вернуться в церковь Санта-Мария-дель-Кармино во Флоренции. Именно там он учился. Возможно, он отправился именно туда. Это с облегчением выдохнул. Благодарю вас, абат. Вступайте с миром. Это было довольно странно возвращаться домой спустя столько лет. С городом было связано множество воспоминаний. Но обстоятельства сложились так, что ему придётся работать в одиночку. Он не мог следаться ни со старыми друзьями, ни с союзниками, опасаясь предупредить противника. Но если в городе ничего особо не изменилось, то в церкви, которую он искал, царило смятение. Заметив его, один из монахов побежал в страхе прочь. Это его догнал. Полегче, брат, всё в порядке. Монах смерил его диким взглядом. Где же из подальше, друг мой? Если ценишь свою жизнь. А что здесь случилось? В нашу церковь ворвали солдаты из Рима. Они разогнали всех братьев, задавали бессмысленные вопросы. Они требуют, чтобы мы отдали им фрукты. Какие ещё фрукты? Яблоки. Яблоки, дьявол. Родриго меня опередил, прошептал себе под нос это. Они утащили одного из моих братьев кармелитов за церковь. Я уверен, они собираются убить его. Кармелиты Так вы не дагминиканцы. Эдсо покинул монаха и, осторожно прижимаясь к стенам, обошел вокруг церкви. Он двигался незаметно, словно мангуст, выслеживающий кобру. Добравшись до стен, окружавших монастырский сад, Эдсо скользнул на крышу. То, что он увидел внизу, выбило дух даже из него. Несколько солдат Борджа до полусмерти сбивали высокого молодого монаха. Выглядел несчастный лет на 35. Говори, орал командир. Говори, или тебе будет так херово, что ты пожалеешь о том, что появился на свет. Где яблоко? Прошу, я не знаю, я не знаю, о чем вы говорите. Командир низко склонился над монахом. Признавайся, твое имя Саванарола? Да, я уже сказал вам об этом. Вы выбили из меня это имя. Тогда говори, и твои мучения прекращатся. Где это чертово яблоко? Допрашивающий грубо ударил монаха в пах, и тот звыл от боли. Для человека с твоими миссионерскими убеждениями это инструмент безнадобности. Эцио сильно обеспокоенно наблюдал за происходящим. Если этот монах действительно был саванаролой, наемники Боджия могли убить его раньше, чем сам Эцио сможет допросить его. «Почему ты продолжаешь лгать?» – усмехнулся солдат. «Мой мастер огорчится, услышав, что мне пришлось пытать тебя до смерти. Или ты хочешь доставить мне неприятности?» «У меня нет никакого яблока», – прородал монах. «У меня нет никакого яблока», – прородал монах. Я простой монах. Прошу, отпустите меня. Это вряд ли. Я ничего не знаю, жалобно крикнул монах. Хочешь, чтоб мы прекратили, прорычал командир, снова нанося удар в пах. Скажи правду, брат Джерлама Саванарола. Монах закусил губу, но продолжал упорствовать. Я уже всё вам рассказал, что знал. Командир снова его ударил, а потом солдаты схватили монаха за лодыжки и бежалисно поволокли его по земле. усыпаны булыжниками. Голова монаха при этом билась о камни. Он кричал и пытался вырваться, но всё было тщетно. Достаточно ничтожество. Командир снова наклонился к монаху. Ты уже готов встретиться с Создателем. Будешь снова лгать, чтобы наконец-то его увидеть? Я простой монах, заплакал кармелит, чья одежда по покрою и цвета очень напоминали одежду доминиканцев. У меня нет никаких фруктов, прошу. Командир ударил его туда же. Монах зарыдал от отчаяния. Эдсо достаточно насмотрелся. Он, словно призрак возмездия, спрыгнул вниз, набросившись на противника с неподдельной яростью, вооруженный отравленным кинжалом и двойным клинком. Жестокое массовое убийство прекратилось через минуту. Наемники Боджа все до единого. Либо были мертвы, либо стонали от боли, катаясь по каменным плитам внутреннего двора. Рыдая, монах обнял Эдсо за колени. «Спасибо!» Спасибо, спаситель. Этот ус коснулся его головы. Тихо, тихо. Теперь всё будет хорошо, брат. Это внимательно посмотрел на пальцы монах. Их было 10. У тебя 10 пальцев, разочарованно пробормотал он, глядя на самого себя. Да, всхлипнул монах. У меня 10 пальцев, и у меня нет никаких яблок, кроме тех, кто что привозят в монастырь каждый четверг с рынка. Он встал, отряхнулся, привел себя в порядок и заявил: Господи, похоже, мир окончательно сошел с ума. Ты кто? И почему они на тебя напали, спросил Эдсо? Потому что они выяснили, что моя настоящая фамилия Саванарова. Но разве я должен был передать собственного кузена ради этих ублюдков? Ты знаешь, что он сделал? Я ничего не знаю. Он такой же монах, как и я. Он выбрал более суровый орден, доминиканский. Но это правда. И у него нет пальца. Да, но откуда ты знаешь? В глазах монаха сверкнуло понимание. «Кто ты, Коджиролама Савонарола?» наставил Эдсу. «Это мой кузен, преданный слуга Господень. А кто, позволь спросить, ты? Конечно, я тебе весьма благодарен за спасение. Я в долгу у тебя. Но окажи любезность, скажи, кто ты?» «Я не кто-то звался Эдсу. Но я буду рад узнать твое имя. Брат Марчелла, Савонарола», кротко ответил монах. Эдсу наконец-то все понял. Мысли его лихорадочно крутились в голове. «А где твой кузен, Джеролама?» Брат Марчелло задумался, борясь с собственной совестью. «Моего кузена собственное мнение о том, как следует служить Господу. Он занимается распространением своего вероучения. Сейчас ты сможешь отыскать его в Венеции». «А что он там делает?» Марчелло расправил плечи. «Думаю, он встал на неверный путь. Он проповедует об адских муках». утверждает, что видит будущее. Марчелло посмотрел на Эцау красными, полными невысказанной муки глазами. Если ты хочешь узнать моё мнение, я думаю, что он спятил. Эцу считал, что потратил слишком много времени на бесплодные поиски. Погоня за саванаролой напоминала погоню за блуждающим огоньком или химерой, или за собственным хвостом. Но он бежал, заставляя себя продолжать поиски, где упал во слуга Господа. Забравшего яблоко ключ к такой силе, которую он не мог даже вообразить.